Глава четвертая. «Что это?» Я смотрел на раскатанный на столе чертеж и пытался понять, что здесь изображено. Точнее, я прекрасно понимал, что здесь изображено. все таки чтение различных чертежей – это была моя работа. Вот только я не мог понять, как то, что я сейчас видел, соотносилось с тем, что здесь, по идее, должно было быть начерчено. «Кавалерийский корпус, как вы, ваше высочество, изволили выразиться», Растрелья поджал губы, а я попытался абстрагироваться от происходящего, считая мысленно до десяти. Мне нужно срочно выписать из Индии какого-нибудь гуру йоги, который своими умами будет возвращать мне душевное равновесие, которое почти все пытаются так или иначе нарушить. Сеньор Растрелья, я просил вас построить кавалерийский корпус. Медленно произнес я, стараясь не сорваться на крик. То есть... Казармы, небольшой административный корпус, конюшни и несколько вспомогательных зданий, таких как арсенал, склад и кузня, чтобы лошадей подковывать. Я не просил вас строить еще один дворец. Что из того, что я перечислил здесь, изображено? Может быть, конюшня? Но я строю дворцы, ваше Высочество! Итальянец, много лет проживший в России, почему-то решил, что может повышать голос в моем присутствии я строю великолепные здания, которые в веках останутся чтобы вызывать восхищение я не строю казармы и конюшни я вы строите то что вам будет приказано построить ну вот все же сорвался но я вообще в последние дни на взводе еще и этот архитектор решил мне нерв поднять и если я приказываю вам строить казарму, то вы будете строить казарму «В противном случае вы отправитесь в Сибирь строить бараки для каторжников». «Я доступно объясняю перспективы, сеньор Растрелли!» Произнеся последние фразы, я уже шипел. «Да, ваше высочество, все предельно ясно!» Он очень быстро снизил децибелы и скатал чертеж, убрав со стола. «Ничего, кому-нибудь впарит. Петербург активно строится. Может, кто-то захочет нечто подобное». «Дворцы сейчас строят все, кому не лень, сеньор Растрелли!» Я сверлил его взглядом, сложив руки на груди. «А вы попробуйте построить казарму, чтобы она была прежде всего функциональной и радовала бы глаз, не без этого. А коли вы не знаете, как выглядят казармы, то начните изучать вон с казарм и германландского полка. Подполковник Наомов вас проводит, все покажет и объяснит. Только сеньор Растрелли...» «У меня есть несколько требований, включающих в себя водоснабжение и канализационные сливы». «Что?» Он невольно нахмурился и потёр лоб. «Я не понимаю, ваше высочество». «Неважно», — я отмахнулся. «Просто учитывайте в будущих чертежах трубы. Очень много труб. Через неделю я вас жду с новыми чертежами». И я повернулся к Гагарину, показав таким образом Растрелле, что аудиенция закончена. Архитектор очень быстро и сноровисто убрался. Я же внимательно смотрел на Камергера, пытаясь понять, это он намеренно ввел Растрелля в заблуждение, или тоже не понял, что я хотел в итоге получить от этого строительства. «Я говорил ему, и Федотов может подтвердить каждое мое слово, что приказано на выбранном месте возводить именно что корпус для размещения полка», Развел руками Гагарин. «Может быть, сеньор Растрелли рассчитывал произвести на вас впечатление, чтобы вы начертанный дворец утвердили, вместо корпуса кавалеристского, ваше высочество?» «Я не знаю, о чем думал сеньор Растрелли, и мне это, если честно, не интересно». Я продолжал в упор смотреть на Гагарина. «Вот только может так случиться, что очень скоро я вынужден буду ненадолго отлучиться, и тогда вся ответственность за строительство ляжет на вас, Сергей Васильевич» и на Бецкова. «И не дай бог, вместо заявленной казармы я по возвращении обнаружу на выбранном месте очередной дворец». В глазах Гагарина промелькнул вызов. Вроде бы он спрашивал, «Ну и что ты тогда сделаешь?» и Я решил ответить на этот невысказанный вопрос. «Думаю, что Андрею Ивановичу Ушакову «Будет интересно поработать с делом о возможной растрате казённых средств, выделенных на основание достойной резиденции нынешнего великого князя, да и будущих великих князей, вероятно». Я не хотел никому угрожать, но только времени на уговоры у меня не было, поэтому приходилось действовать максимально жестко, тщательно следя за тем, чтобы палку не перегнуть. Гагарин первым отвел взгляд, что я посчитал за маленькую, но весьма важную победу. Я уже хотел отпустить его, пускай идет делами займется, тем более, что запрошенных инженеров я так и не получил. Как дверь приоткрылась, язычный голос произнес: Иван Данилович Шумахер, Федор Иванович Миллер и Михаил Васильевич Ломоносов просят принять их, ваше Императорское высочество. Ну даже, вот что без пиз... тумаки, животворящие, и нанесенные вовремя делают. Похоже, Игнат Наумов действительно принялся наводить порядок во уверенном ему полку. А вот что здесь делают академики? И почему они притащились именно ко мне? «Можете идти, Сергей Васильевич, и попросите господ академиков зайти. Сделайте милость». По виду Гагарина было видно, что вот сейчас он бы с большим удовольствием остался. Вот только именно сейчас мне свидетели были не нужны. Потому что я просто задница и чую, что они пришли с очень серьезной темой для разговора. Да, и пусть позовут Шталина. Может быть, он, как приближенная к этому кругу персона, скажет мне, что происходит. Гагарин колебался еще секунд десять, пока медленно шел к двери, видимо, лихорадочно придумывая причину, по которой он мог остаться, но, так и не придумав ничего, вышел из комнаты, которую Криббе перед самым отъездом сделал максимально похожей на кабинет. Как только он вышел, двери снова распахнулись и вошли ученые мужи во главе с Шумахером. «Я имел несчастье познакомиться со скандальным немцем еще до поездки в Москву, но, к счастью, дальше знакомства дело не зашло. Теперь же он почему-то решил, что в отсутствии других представителей власти, которые, почитая всем составом, ломанулись за Елизаветой в Москву, можно прийти к великому князю с какой-то проблемой. Это, конечно, было лестно». Вот только не совсем понятно, потому что в Петербург вернулся вместе со мной человек, действительно могущий принять решение, и у вице-канцлера было право некоторые вопросы решать полностью автономно. Но вместо Бестужева Шумахер пришел ко мне, и это очень интересный момент на самом деле. В глаза бросилась немного помятая морда лица шедшего за Шумахером господина, которого я не знал и который методом исключения мог являться только Миллером за миллером шел ломоносов вид у михаила васильевича был мягко говоря недовольный и он с мрачным видом рассматривал кулаки которые скорее всего и являлись причиной некоторой помятости лица господина миллера очень интересно и опять таки непонятно причем здесь я войдя все трое поклонились приветствуя меня ну что же скоро выясним зачем вы сюда пришли В кабинет незаметно проскользнул Штеллин, глядящий заинтересованно, по всей видимости, пребывающий в неведении относительно причин появления здесь непрошенных гостей. «Здравствуйте, господа!» Я не приглашал их садиться, и сам продолжал стоять, разглядывая каждого из них. «Что привело вас ко мне?» «Ваше Высочество! Я хочу подать жалобу от лица Академии наук и от лица господина Миллера, «На господина Ломоносова. Его выходки давно уже стоят у нас как кость в горле. Но сегодняшнее происшествие перечеркнуло все предыдущие». «Я так понимаю, причиной стал личный конфликт господина Ломоносова и господина Миллера?» Шумахер ответил согласием. ее же только пожал плечами. «Ну так подавайте жалобу на высочайшее лицо, коим является ее Величество Елизавета Петровна, в надлежащем порядке». И это здесь при чем? Нам с господином Миллером хотелось бы, чтобы вы, Ваше Высочество, были в курсе причин конфликта, быстро добавил Шумахер. И смогли дать кое-какие пояснения ее величеству, когда жалоба дойдет до ее присветлых очей. Ого! Ну теперь хотя бы понятно, почему Шумахер все еще держится на плаву и имеет достаточно власти, чтобы кошмарить Академию наук. Лизоблют он реально знатный. «Так в чем причина конфликта?» – довольно равнодушно спросил я, всем своим видом давая понять, что мне это неинтересно. «Он!» – Миллер весьма пафосно указал на Ломоносова указательным пальцем. «Порвал мою статью, которую я готовил уже в течение года, и которая должна предшествовать выходу моей книги». «Это не книга!» – Ломоносов просто взревел. «Похоже, господа ученые забыли, что я нахожусь с ними в одной комнате». «Это ересь, как она есть! поклепые и унижение самой истории российской! Как он вообще посмел прикоснуться к святому, к нашей истории? Как я вас спрашиваю?» «Так, стоп!» Я поднял руку, заставляя Ломоносова замолчать. «Я не понял. Господин Миллер пишет что-то по истории России?» «Он пишет пасквиль на историю России», — мрачно ответил Ломоносов, не глядя на меня продолжая сверлить взглядом своих оппонентов. «Вы, конечно, извините меня, ваше высочество, но я никак не сумел сдержаться». «А мне может кто-нибудь объяснить, почему историю России?» — пишет немец. «У нас что, своих ученых не хватает, которые, кроме всего прочего, способны понять некоторые нюансы, исходя из того, что имеют с изучаемыми одни корни?» В комнате воцарилась тишина которая прервалась с неуверенным восклицанием Штарина. «Ну как же, ваше высочество, как же так можно? Ведь обучение ведется на латыни и немецком языках». «Что?» Я почувствовал, как меня начинает потихоньку заполнять злость. «Вы хотите сказать?» Начал я очень тихо, прищурившись, оглядывая всех собравшихся в комнате взглядом, который не предвещал ни одному из них ничего хорошего. Что я из кожи вон лезу, чтобы изучить русский язык, проникнуться русским духом, стать ближе к российскому народу, чтобы как будущий государь понять все чаяния и надежды его. В то время как все остальные ученики изучают российскую историю на латинском языке, написанном немцем? В конце я уже шипел и, похоже, излучал такую волну негодования, что штеллин и Шумахер, стоящие рядом, попятились. А почему тогда господин Ломоносов в Мюнхенском университете не преподает немецкую историю на французском языке? Но, ваше высочество, штеллин попытался как-то исправить положение, в которое совершенно случайно угодило абсолютно все российское образование этого мира, о котором я имел весьма смутное представление, потому что не мог пока выбрать время, чтобы даже показать проект указа, созданного теми же немцами. «Вот вы, Яков Яковлевич, сейчас вообще зря рот открыли!» Резко и грубо прервал я его, только сейчас сообразив, что говорили мы как раз-таки по-немецки. Это почему-то окончательно вывело меня из себя. Я-то думал, что уже могу отличать переходы с одного языка на другой, Но, как оказалось, что нет, не могу. События последних дней настолько выбили меня из колеи, что я начал действовать, повинуясь безусловным рефлексам. Вот теперь я понимаю, почему вы пришли ко мне. Потому что фактически я все еще немец. Не так ли, господа? Так вот. Вы ошиблись в своих предположениях. Я ничего не сделаю, чтобы вам как-то помочь. Более того... Я сделаю все от меня зависящее, чтобы обучение во всех русских школах проводилось исключительно на русском языке. Чтобы родные языки народностей, проживающих на территории Российской империи, остались родными, но чтобы они достаточно овладели русским, чтобы изучать науки. Русским, а не латынью и немецким. И уж, конечно, я добьюсь, чтобы история, написана не русским ученым, или же не тремя русскими учеными никогда не увидела свет. А то, что русские учёные — это не сказка. Вон, господин Ломоносов, прекрасное тому подтверждение. Я отвернулся от них, подойдя к окну, чтобы немного успокоиться. — Ваше Высочество! — проблеял явно не ожидавший подобного напора Шумахер. — Лучше замолчите, — предупредил я его резко оборачиваясь. «Надеюсь, вы хорошо изучили историю государства российского и помните, как началось правление Романовых». «После смуты...» Штелин снова подал голос, на этот раз довольно неуверенно. «Верно». Я прикрыл глаза и сильно фальшивя негромко пропел. «И в глубокий снег вступал, неведая беды». А ветер волосы трепал и заметал следы, Сокрыв проходы тайных троп, что веданы ему. В глухих лесах седой холоп их молча вел во тьму. Тишину, которая возникла после моего очень сомнительного исполнения, казалось, можно было потрогать руками. «Это ваши стихи, ваше высочество?» Негромко Кашинов спросил, наконец, Ломоносов. «Нет», — я покачал головой. «Их написал человек, которого я случайно встретил, когда ехал в Петербург. Ну, пусть будет так. Мне известно лишь имя. Олег Абрамов. Я даже не знаю, жив он еще или нет. Я прошу вас, Михаил Васильевич, лично проследить за тем, чтобы имя этого холопа не было забыто или его подвиг как-то искажен. Ведь если разобраться, ему я обязан тем, что вообще появился на свет». «Ваше Высочество, о чем вы сейчас говорите?» Я прикрыл глаза, и когда открыл, то все то спокойствие, которое мне с большим трудом удалось обрести, испарилось, как будто его и не было. «Господин Шумахер, вы зря сюда пришли и зря меня разозлили прошипел я, глядя на проштрафившегося секретаря и казначея, лишь недавно оправданного. Его, насколько до меня дошли слухи, обвиняли в казнократстве, но все же оправдали. Ее императорское величество Елизавета Петровна в доброте своей сделала мне подарок – обширные владения в конце дороги к Петергофу и повелела обустроить эти владения, используя всех, кого я посчитаю нужным. Например, сеньор Растрелли сейчас в поте лица трудится, создавая чертежи будущих строений. А вот вам я поручаю найти инженеров и организовать подачу воды в каждое здание из единой водонапорной башни, кою вы и построите. А также отвод воды и нечистот, по примеру, Большой Римской клааки, а еще как, придумают инженеры. Но прежде покажите планы мне». «Без моего одобрения, чтобы ни один проект запущен не был. Это понятно?» Шумахер неуверенно кивнул. «Но куда сливать нечистоты?» Краем глаза я заметил, что Миллер уже топчется возле двери, не желая привлекать к себе внимания. «Придумайте что-нибудь. Хоть селитряницы организуйте и туда все дерьмо сливайте. Лишь бы запахов и загрязнений не было. А теперь пошли все вон!» Я милостиво отпустил этих не слишком хитроумных господ, пожелавших сыграть на том, что настоящий Петр был, похоже, немцем до мозга костей, и с ним этот спектакль, скорее всего, имел бы успех. Сюрприз, однако. «Господин Ломоносов, останьтесь». Миллера, Шумахера и Штеллина как ветром сдуло. Когда дверь за ними закрылась, я повернулся к Ломоносову, задумчиво смотрящему на меня. «С Шумахером нужно быть осторожнее, ваше высочество», — сказал он. «Ему благоволит князь Юсупов. Вместе с Игнатьевым они уже не раз вытаскивали Шумахера из неприятностей». «Вас это не должно касаться. Я понимаю, он хочет как лучше, но у меня сейчас слишком мало времени, чтобы начать все задумки. С Борисом Григорьевичем Юсуповым я встречаюсь завтра». Я задумчиво смотрел на него. Собственно, поэтому я и попросил вас остаться. «Не понимаю, как я связан с вашим намерением встретиться с князем?» Ломоносов нахмурился. Он действительно не понимал. «Я хочу перенести производство из мастерской в специально созданную стекольную мануфактуру и хочу просить Бориса Григорьевича мне в этом помочь. Так что проблема Шумахера – это последнее, что будет его волновать, если он займется этим делом. «Да, вы упоминали об этом обстоятельстве, ваше высочество, в прошлый раз, когда посещали мастерскую, но не говорили, что перенос начнется очень скоро?» «Я об этом не знал. Так сложились обстоятельства, что мне нужно уехать. Я надеюсь, что не слишком надолго, но как получится. Это будет зависеть от многих обстоятельств, и я не хочу, чтобы мои начинания прерывались на неопределённое время. Создать стекольную мануфактуру с нуля – Это дело не одного дня. К тому же необходимо отладить начало производства. И в этом-то вы и должны помочь. Я никогда не сомневался в том, что именно мне предстоит эта честь. Почтение в нем не прибавилось ни на грош. я даже не знал, радоваться мне или огорчаться такому положению дел. Сегодняшнее столкновение дало толчок для меня в сторону того, что иностранцев надо убирать с преподавательских должностей. И как можно быстрее. Никто не запрещает пользоваться плодами их изысканий, но самим им в России делать нечего. Если только совсем улетевшим, как тот же Де Ламбер, которому вообще на все, кроме собственных изысканий, плевать. Я смотрел так пристально, что Ломоносов начал заметно нервничать, а ухмылка пропала с его лица. «Что-то не так, ваше высочество?» «Я хочу, чтобы вы кое-что посмотрели, господин Ломоносов, и высказали мне свое мнение, когда вернусь из своей поездки». Протянув ему рукопись, которую только что вытащил с одной из книжных полок, на мгновение задумался, а потом добавил. «Также я хочу увидеть доклад по поводу ваших измышлений о металлах и металлургии, которые вы вплотную занялись после окончания работ со стеклом». «Да, у меня есть идеи на сей счет. Ломоносов поднял глаза к потолку. «Только нужно еще несколько опытов провести. Особенно с нагреванием металлов при их реакции с сильными кислотами. Никак не могу понять, откуда там воздух берется. И чем большую кислоту водой разбавляешь, тем воздуха больше выделяется». «Ясно. Он ушёл в свой астрал, или как там у ученых называется это состояние, когда мир отходит на задний план». «Что он сказал?» Я помотал головой. Если я еще не совсем растерял свои знания, а то, о чем он сейчас говорил, все таки касалось моей прежней работы, так или иначе, то выделяется сейчас в его лаборатории совсем не воздух, а водород в чистом виде. «Господин Ломоносов, я здесь». Он посмотрел на меня расфокусированным взглядом и кивнул. «Отлично. Вы меня видите и воспринимаете. Идите и готовьте доклады». А еще большая просьба к вам. Не могли бы вы тот воздух, что при ваших опытах выделяется, куда-нибудь собрать? Собрать? Он нахмурился, не понимая, что я имею в виду. Ну да. В непроницаемый кожаный мешок, например. Эм, можно попробовать. А вам зачем, ваше Высочество? Запоздало, поинтересовался он. Просто интересно, можно ли его куда-нибудь собрать. Я пожал плечами. «Идите, господин Ломоносов, идите. И постарайтесь больше не выражать свои протесты настолько импульсивно. Меня ведь рядом может и не оказаться. А Игнатьев с Юсуповым благоволят вашим оппонентам. Вы сами говорили об этом». Ломоносов поклонился и вышел из кабинета, сжимая в руке рукопись, на которую в этот момент поглядывал с явным любопытством. В приоткрытую дверь заглянул гвардеец, словно спрашивая, не надо ли мне чего. «Вообще-то желательно доверенного слугу завести, но я пока не знаю, кто это будет». «Изволите чего, ваше высочество?» — спросил гвардеец вслух, чтобы убедиться в том, что мне все таки ничего не нужно. «Ломова приведи!» Наконец я принял решение. Гвардеец кивнул, и уже через минуту в кабинет впихнули турка. «Скажи, выкрасть личные дневники сложно?» Турок уставился на меня. Затем медленно пожал плечами. «Смотря у кого?» «У академика Академии наук Миллера и библиотекара Академии наук Шумахера». «У этих?» Турок на мгновение задумался, затем покачал головой. «Не, не должно быть сложно». «Тогда приступай. Мне они нужны в ближайшее время. Справишься?» «Справлюсь», — он усмехнулся. «Куда же я денусь?» «Действительно, куда ты денешься?» Я задумчиво смотрел, как турок уходит. Надеюсь, интуиция меня не подвела, и этим господам есть за что яйца прищемить. Почему-то в этом времени очень небрежно относились к сохранности тайн, доверяя сокровенные дневникам. ну, раз так, то грех этим не воспользоваться. Заодно и проверить, действительно ли дела обстоят подобным образом, или это все таки выдумки.